Глава семнадцатая. Банкет. В понедельник Павел рано утром уехал на работу. Погода была ужасная. Мы остались дома, смотрели фильмы, планировали, чем будем заниматься на Тенерифе и рассуждали о том, как здорово, что совсем скоро мы окажемся на жарком побережье. Я вспомнила, что пригласила Диму и что он, возможно, уже купил билеты. Я не понимала, как сложится дальше наше общение, но ощущение тревоги не покидало меня. На следующий день, как по взмаху волшебной палочки, погода наладилась и жизнь заиграла новыми красками. Когда мы проснулись, светило солнце. Павлу уже не было дома, а мы решили не тратить время на завтрак. Собрались и поехали за город, захватив перекус с собой. Весь день мы провели на пляже, загорали и пытались купаться, но вода была настолько холодная, что у нас почти сводило ноги от попыток зайти в залив на что мы старались не обращать внимания и все равно лезли в воду, особенно Анька. К вечеру мы здорово проголодались, созвонились с Павлом и договорились вместе поужинать. Он перехватил нас по пути с работы и отвез в ресторан. «Как дела с новым проектом?» – поинтересовалась я за ужином. «Все отлично», – ответил Павел, удивляясь, что я интересуюсь его работой. «Скоро заканчиваем проект, согласовываем и приступаем к стройке», – рассказал он. «А что вы строите?» – спросила Анька, чтобы поддержать разговор. «Развлекательный комплекс», – ответил Павел. «Дочери Елены были нашими консультантами на стадии разработки планов зон для детей», – улыбнулся он. «Когда перейдем к развлекательной части для тех, кто постарше, пригласим вас». «Класс!» – воодушевилась Анька. «Это мы с удовольствием!» А еще нас пригласили на международную научно-практическую конференцию по архитектуре и строительству. Совсем без энтузиазма, сказал Павел. «И ты не хочешь идти?» спросила я, заметив его настроение. «Да, но Лена настаивает. Это важное мероприятие, и нам нужно произвести впечатление на инвесторов и застройщиков», ты говорил он. «Елена умеет производить впечатление. Тебе даже делать ничего не придется», заметила я и улыбнулась. Павел широко улыбнулся в ответ. Он понял, что мое восхищение искренне, и я не пыталась задеть его своим замечанием. — Да, они с мужем будут отлично проводить время на банкете. А я не горю желанием развлекать наших коллег, как это обычно бывает, — сказал он, глядя себе в тарелку. Павел холост и очень хорош собой. Дамы на подобных мероприятиях настойчиво претендуют на его внимание и буквально не дают прохода, навязывая свое общество. Он всегда приезжает с банкетов и конференций уставший, не от того, что были сложные доклады или активные развлечения. Он возвращается утомленный, навязчивыми коллегами и каждый раз говорит, что это последняя конференция, на которую он согласился пойти. «Положение обязывает», – пробормотала Анька, повторив слова Павла, когда он в очередной раз соглашается пойти на ту или иную встречу. Павел улыбнулся и кивнул Аньке. Мы поужинали и поехали домой. Анька была в этот вечер неразговорчивой даже какой-то вялой, что на нее совсем не похоже. Мы рано леглись спать, и даже коты с особой заботой разлеглись вокруг моей подруги, заметив ее неважное самочувствие. Перед сном мне позвонил Дима, он каждый вечер интересовался, как прошел мой день и желал спокойной ночи. Меня не покидало чувство вины, потому что я поддерживала наше общение, но не планировала никаких отношений с ним, чего не скажешь о Диме. Он рассказывал о своих планах на предстоящую командировку, и все они сводились к тому, что мы все время без сна и отдыха будем проводить вместе. И это даже не обсуждалось. Утром я проснулась бодро и в очень хорошем настроении. Анька еще спала, и я решила приготовить нам на завтрак вафли по рецепту Галины. Павел снова с самого утра уехал на работу, и мы даже не виделись. Я сделала завтрак, сварила кофе и пошла будить Аньку. Но она сказала, что хочет спать, и мне пришлось наслаждаться завтраком в одиночестве. Погода была отличная, светило солнце, и даже через легкие портьеры я чувствовал его согревающие лучи. Ароматный кофе, хрустящие вафли и свежая малина. Что может быть лучше с утра? Только если бы Павел был здесь и разделил бы со мной этот завтрак, думала я про себя. Тут раздался звонок. Звонил городской телефон. Что бывало так редко, что я даже какое-то время пыталась понять, что это за звук. Я взяла трубку и вопросительно произнесла. Алло. Дашенька, доброе утро. Прозвучал в трубке голос Елены. Как хорошо, что я попала на тебя. Я не хотела спрашивать у Паши твой номер и решила набрать на домашний, сказала она. — Доброе утро, — ответила я. — Очень рада вас слышать. — Так, — сказала Елена, — давай-ка заканчивай выкать. Пожалуйста, называй меня просто Леной. Сделай мне приятно, — попросила она. — С удовольствием, — ответила я и почувствовала, как улыбка растянулась на моем лице. — Вот и отлично, — сказала подруга Павла. — Я звоню тебе по очень важному делу. И даже не стану слушать отговорок, если ты, как Паша, начнешь мне что-то говорить, — предупредила Елена. — О чем ты? Спросила я и заметила, как легко я перешла с ней на «ты». Как будто я болтала с близкой подругой, а не с коллегой Павла. И это было очень легко и приятно. «В пятницу будет большая международная конференция. Это очень важное мероприятие в сфере строительства. И мы обязаны пойти», — сказала Елена. «Да, я слышала», — ответила я. «Павел уже поделился, как не хочет участвовать в этом», — призналась я. «Вот поэтому я и звоню тебе», — неожиданно сказала Елена. «Мне?» — удивилась я. — Да, я хочу, чтобы ты пошла на банкет с Пашей. Еще больше удивила меня Елена. — Но... — растерялась я. — Никаких но... — перебила меня Елена. Ты пойдешь туда, и вы прекрасно проведете время. Выручай меня и спасай Пашу от надоедливых архитекторш. — сказала она в шутку, но прозвучало это вполне серьезно. — Ладно, — ответила я. — Вот и умница, — сказала Елена. — А еще, я думаю, не стоит пока Паша говорить о нашем разговоре не рассказывая ему, что будешь на банкете, хорошо?» — попросила она. «Хорошо», — ответила я, догадываясь, что Елена хочет сделать другу сюрприз и надеясь, что он ему понравится. Я положила трубку и почувствовала, как внутри все дрожит от волнения. «Я пойду на банкет с Павлом, и это будет потрясающий вечер!» Мои волнительные мечты прервала Анька. Она спустилась вниз и совсем хриплым голосом спросила. «Это что, городской телефон звонил? Он еще работает?» — договорила она и закашлялась. «Ты хорошо себя чувствуешь?» спросила я, глядя на Аньку. «Не очень», — прохрипела она. «Но вафли буду». Анька уселась за стол и подвинула к себе тарелку с вафлями. Я налила ей кофе и села напротив. «А кто звонил?» спросила Анька. Ее голос был совсем не похож на нормальный. Она сипела и даже хрипела немного. «Ты точно в порядке? У тебя такой голос, как будто ты заболеваешь», сказала я. «Горло немного болит», сказала она и снова закашляла. Сейчас горячего попью, и все пройдет». Но горячее не помогло. Через пару часов у Аньки поднялась температура. Мы разложили диван в гостиной, потому что идти и ложиться в кровать подруга наотрез отказалась. Я уложила ее и дала жаропонижающее. Голос у Аньки к тому времени совсем пропал. Точнее, он был, но у нее так разболелось горло, что даже говорить ей было трудно. Я позвонила Галине, она хотела приехать. Но я сказала, что мы сами справляемся, и пообещала перезвонить если Аньке не станет лучше. не дала четкие инструкции, и я начала лечить подругу. К приезду Павла температуру мы сбили, но голос даже не планировал возвращаться. «Может, мне взять пару выходных, чтобы присмотреть за Анькой?» спросил Павел, когда она уснула, а мы сидели в столовой и ужинали. «Ты так не хочешь идти на банкет, что даже больничный готов взять?» улыбаясь, спросила я. «Елена тебя не простит». «Все ты знаешь», улыбнулся Павел. «Не волнуйся, Анька поправится», — сказала я. «Если понадобится, приедет Галина. Она еще утром собиралась, но я сказала, что все под контролем. Температуру мы сбили, а горло пройдет». «И что бы я без тебя делал?» — спросил Павел. «Грустил бы», — ответила я и улыбнулась. «Как на банкете в пятницу», — пошутила я. «Вот возьму тебя с собой и тоже будешь грустить весь вечер», — пригрозил Павел в ответ на мою шутку. «Почему грустить?» — сказала я. «Мне от навязчивых архитекторш отбиваться не нужно, я бы отлично провела вечер. Очень даже весело», — предположила я. Павел загадочно посмотрел на меня. «Интересно, он всерьез подумал, что было бы здорово, окажись я на этом вечере с ним? Или я случайно в точности повторила фразу Елены, и он заметил это?» «Ну а что? Ты же сам говорил, что тебя утомляет развлекать подвыпивших коллег. Ты ведь поэтому идти не хочешь, разве нет?» Попыталась я исправить ситуацию. «Именно поэтому», — повторил Павел. Мы поужинали, Павел рассказал, что застройщики утвердили проект, и его уже направили на согласование в градостроительный комитет, что работа идет на удивление быстро, и мы сделали вывод, что они с Еленой отличная команда. Мы разошлись по спальням, оставив Аньку спать на диване, чтобы не будить ее. Позже мне позвонил Дима, но я легла спать раньше обычного и не стала отвечать на его звонок. Ночью я пару раз спускалась к Аньке, в один из которых столкнулась с Павлом. Он так же, как и я, пришел проверить, нет ли у нее температуры. Анька крепко спала, жара не было, и она даже не кашляла во сне. Павел проводил меня до комнаты и поблагодарил за заботу о дочери. Уже уходя, он нежно подтянул меня к себе и хотел поцеловать в щеку, но немного промахнулся и коснулся моих губ. На этаже горела только подсветка пола. Мы стояли в полутьме и смотрели друг на друга. Сколько раз, оказываясь так близко к Павлу, я думала, что готова кинуться на него с объятиями и страстными поцелуями. И будь что будет. Но каждый раз меня останавливал страх, что он не ответит мне взаимностью, что он побоится осуждения моего юного возраста, и я потеряю даже то, что у нас есть сейчас. Я пожелала ему спокойной ночи, поцеловала его в щеку и пошла спать. Утром Павел опять уехал, пока мы еще спали. Спустившись, я увидела, как Анька, пританцовывая, готовит что-то на кухне. «Как ты?» – спросила я подругу. Она повернулась, улыбнулась мне, ничего не сказав, показала клац жестом руки. «А горло?» – спросила я. Анька снова показала большой палец, но уже по направлению вниз. «Думаю, стоит показаться Лору», – предложила я. «Нет», – просипела Анька. Ее голос был похож на скрип старых половиц. Я скривила лицо, а она весело улыбнулась. Анька приготовила омлет и сделала тосты. Мы сели за стул, и я вспомнила, что не рассказала ей про звонок Елены. «Возможно», – начала я, – «я пойду на банкет после конференции завтра», – осторожно сказала я, понимая, что взять Аньку не получится. Анька вопросительно посмотрела на меня. Спросить она не могла, но ее взгляд все передал без слов. «Вчера утром звонила Елена», — начала рассказывать я. «Она попросила поддержать Павла и пойти на банкет с ними, чтобы надоедливые женщины не вешались на него», — объяснила я подруге. Анька продолжала смотреть на меня. «Я еще не спрашивала ее, можно ли нам пойти вместе», — сказала я. «Но теперь я и не знаю, как ты пойдешь с таким голосом, а Павла бросать не хочется», — грустно сказала я подруге. Анька расстроенно опустила плечи. Она понимала, что в таком состоянии ни о каком банкете не может быть и речи. А просить меня не идти без нее Анька тоже не могла, потому что это важно для отца. «Правда, Павел об этом еще не знает», – предупредила я подругу. Елена попросила, чтобы я не говорила ему. Анька кивнула, но было видно. Она тоже очень хотела бы пойти на банкет, будь у нее такая возможность. Днем еще раз позвонила Елена. Она попросила мой номер и спросила, нужна ли мне помощь в подготовке к вечеру. Я поблагодарила ее за беспокойство и успокоила. У меня был подходящий наряд, и мне не нужно было думать даже об этом. Пару месяцев назад мы были приглашены на ужин в один из особняков города, но в последний момент мы передумали идти, потому что улетели на несколько дней в Париж. Жемчужно-серое шелковое платье, потрясающие туфли и клатч так и остались висеть в шкафу. И их даже никто не успел увидеть, в том числе и Павел. Мы ездили в магазин без него, и я точно поражу его своим образом и буду блистать на банкете. Вечером я позвонила Галине и попросила ее все же приехать в пятницу к Аньке. Я не хотела оставлять подругу одну, а Анька с удовольствием согласилась провести этот вечер с няней. Галина окружит нашу больную заботой, вкусно накормит и даже сказку прочитает, если Аньке захочется снова почувствовать себя маленькой девочкой. Павел приехал совсем поздно. Мы уже собирались ложиться, и Анька даже переместилась обратно в спальню что мы сочли хорошим знаком. Вечером уже по традиции мне позвонил Дима. Я сослалась на то, что Анька сильно заболела, и мне некогда было перезвонить ему. Он сделал вид, что поверил тому, что я сутки напролет сижу у постели больной подруги, и у меня не было никакой возможности ответить на его звонки. Он повторил, что скоро приедет, и мы вместе отдохнем. Он от работы, а я от ухода за подругой. Утром в день конференции я проснулась в прекрасном настроении. Я спустилась вниз и увидела на кухне Павла. Он готовил завтрак и совсем не спешил в офис. «Доброе утро!» – сказала я, подходя к столу, где он нарезал зелень для омлета. «Что ты тут делаешь?» – спросил я. «Завтрак!» – невозмутимо ответил Павел и повернулся ко мне. «Доброе утро!» Мы смотрели друг на друга и улыбались. Я была рада видеть Павла дома. А он по какой-то своей причине. «Ты не поехал в офис?» – спросила я. «Мы решили сделать сегодня выходной», – сказал Павел. «Начало мероприятия в три, а до этого я только ваш», — радостно пообещал он. «Ну, Анька еще спит», — сказала я, тихонько ткнув его пальцем. «Так что еще пару часов ты только мой». Я договорила и поняла, что мои слова прозвучали очень вызывающе, хоть и точно отражали мои мысли в тот момент. Павел улыбнулся, его взгляд немного изменился, моя фраза не осталась незамеченной. Он протянул мне кружку только что сваренного кофе, как будто знал, что я вот-вот спущусь. Я взяла чашку из его рук, прикрыла глаза, послушала манящий запах кофе и сделала глоток. Бодрящий аромат, насыщенный вкус, крепкий, но совсем не горький. Именно так, как я люблю. Павел умеет варить кофе, как никто другой. Я улыбнулась и открыла глаза. Анькин отец отставил нож от зелени и наблюдал за мной. Он смотрел и на меня, и даже не улыбался, но его глаза говорили за него. Ему нравилось то, что он видел, и он был очень доволен. «Я бы предложила тебе помощь», — сказала я. «Но боюсь все испортить. Я лучше постою рядом и посмотрю, как ты готовишь нам завтрак», – договорила я, сделав еще один глоток кофе. Павел ничего не ответил. Он улыбнулся и продолжил резать зелень, даже не взглянув на доску. Через десять минут пышный, ароматный и очень аппетитный омлет с сыром, ветчиной и зеленью был готов. Мы только сели за стол, как откуда-то сверху раздался голос, больше похожий на скрип. «Как вкусно пахнет!» – спустилась Анька. Она выглядела лучше, у нее не было жара, но голос больше напоминал плохо смазанные петли старой двери. «Доброе утро», — сказала я. «Как твое горло?» «Как будто не мое», — прокрепела Анька и принялась уплетать завтрак. «Ну что?» — спросила она. «Вы уже собрались на свой вечер?» Я замерла. Я же просила Аньку держать в секрете то, что я тоже приглашена на банкет. «Уверена, Елена будет в шикарном платье», — добавила она. «А ты уже решил, что наденешь?» — спросила Анька отца. Либо она быстро сориентировалась и ловко вышла из ситуации, либо подруга и не думала выдавать наш секрет. Просто так задала свой вопрос, что напугала меня. — Костюм, — сказал Павел совершенно не заинтересованно. — А галстук ты выбрал? — спросила Анька, зная, что он их терпеть не может. — Не уверен, — ответил Павел. — Ты должен надеть галстук, — сказала Анька, повысив свой хриплый голос. — Надень тот серый, который мы подарили тебе весной. Ты его даже не распаковал и он будет отлично сочетаться с моим платьем», — подумала я. «Анька, случайно или она опять подыгрывает мне?» «Его и надену», — ответил Павел. «На торжественную часть». Я смотрела на подругу, а она довольно улыбалась и ела омлет. Уверена, она знала, что я собираюсь надеть платье в цвет этого галстука и специально подсказала Павлу, что выбрать. «А вы чем займетесь?» — спросил Павел. «Лечением», – быстро ответила я, чтобы Анька вдруг не начала рассказывать о предстоящем вечере в компании Галины. Мы позавтракали. До конференции оставалось достаточно времени, и мы расположились в гостиной, рассуждая, что будет на предстоящем вечере и какой банкет закатят организаторы после. Павел начал собираться на конференцию. Он неохотно надел костюм и галстук жемчужно-серого цвета. Настроения веселиться у Павла не было, но выглядел он потрясающе. «Обожаю, когда он надевает костюм». Я догадываюсь, почему женщины на банкетах не дают ему прохода. Павел выглядит как брутальный актер, только что сошедший с обложки журнала о деловой моде. Я с предвкушением представляла, как появлюсь на вечере, и мы будем вместе блистать на этом банкете. Мы с Анькой проводили ее отца, и я побежала собираться. Елена сказала, что пришлет за мной водителя к семи, и времени оставалось не так много. Я приняла душ, сделала легкие локоны и убрала волосы в небрежный пучок. Несколько прядей спадали на лицо, у в волосах красовалась жемчужина. Я надела шелковое платье в пол, без рукавов и бретелей, с высоким разрезом по одной ноге. Плечи открыты, а декольте вышиты едва заметными камнями, которые только сверкают при движении и совсем незаметны на ткани, даже при ближайшем рассмотрении. Серьги цепочки с бриллиантами на концах сверкали, привлекая внимание к моей длинной изящной шее. Образ дополнили нежные туфли на высоком каблуке и клатч Я была готова. Анька молчала, потому что после обеда ее голос снова совсем пропал, и она могла только улыбаться и одобрительно кивать, глядя на мой образ. Вскоре приехала Галина с целым пакетом угощений для Аньки, и подруга уже не так расстраивалась, что не попадает на этот вечер. Ровно в семь к дому подъехал Черный Майбах, и я отправилась на встречу с Павлом. — Мне обязательно присутствовать на банкете? — спросил Павел Елену после конференции, когда все гости собрались на фуршете перед залом, где готовилась вечеринка. — Мы уже наладили отношения с инвесторами. По этих мне совсем не обязательно. Вы и сами справитесь, — сказал он ей и ее мужу. — Ничего не хочу слышать, — говорила Елена, улыбаясь. — Тем более я уже пообещала кое-кому твое присутствие за нашим столом, — призналась она. — А ты не боишься, что я не стану оправдывать ваших ожиданий и испорчу это и кое-кому вечер? — улыбаясь, угрожал Павел. — Паша, прекрати, — смеялась Елена. — Ты один из самых галантных кавалеров, когда захочешь. — Когда захочу, — подтвердил Павел. — Я уверена, моя подруга тебе очень понравится, — интриговала Елена. — Сомневаюсь, — уверенно заявил Павел. — А ты не сомневайся, — ответила она и, сославшись на необходимость поздороваться с важным гостем, отошла. — Она давно хочет найти тебе пару, — предупредил Павла муж Елены. — Чем ты я так насолью? — улыбался он. — Вот и мне интересно, — с улыбкой ответил Павел. «Господа!» — раздалось за спиной у Павла. «Как я рада вас видеть!» — воскликнул громкий женский голос. Павел и Виктор обернулись. В их сторону шли две дамы в вечерних нарядах с бокалами в руках. Одна из них в ярко-зеленом платье. Каждое мероприятие не упускало возможности попытаться завязать близкое знакомство с Павлом. Банкет еще не начался, а подруги были уже изрядно веселы и желали мужского внимания. «Добрый вечер!» — поздоровался муж Елены. «Павел, какая приятная встреча!» — воскликнула дама в зеленом. «Давно не виделись». «Добрый вечер», — ответил Павел, тяжело вздыхая. Мысленно он уже продумывал, как выскажет Елене все, что думает о необходимости присутствовать на подобных вечерах. «А вы сидите рядом со мной», — добавила дама, толкнув Анькиного отца плечом. Павел перевел взгляд на мужа Елены, а тот только пожал плечами. «Извините, мне срочно нужно найти коллегу». — сказал Павел и, протиснувшись между дамами, отошел от столика. — Ты кому пообещала мою компанию на этом вечере? — грозно спросил Павел, найдя Елену в толпе. — Одной очень милой молодой леди. — А что? — спросила Елена с улыбкой. — Молодой — это немного за сорок? — улыбнулся он. — Не настолько молодой, — пошутила Елена. — Кстати, вот и она, — сказала Елена и показала на меня. Я стояла к ним спиной. На входе я встретила секретаря из офиса Павла, Ольку. Она была очень рада видеть меня. Мы оживленно болтали, и, думаю, Павел не сразу узнал меня. «Кто это?» – спросил Павел. «Ты будешь приятно удивлен», – интригующе ответила Елена. «Иди, поздоровайся. Моя подруга не знает, где наш столик, и будет лучше, если ты встретишь ее у входа», – сказала Павлу Елена. «Может, ты сама проводишь ее?» – спросил Павел, демонстрируя нежелание заводить новые знакомства. «Ты еще спасибо мне скажешь», — сказала Елена и потолкнула Павла в мою сторону. По выражению лица Ольги я поняла, что он позади меня. «Павел, добрый вечер, а мы как раз и тебе говорили», — сказала Ольга. Они были знакомы очень давно, и кроме деловых у них были очень теплые дружеские отношения. «Добрый вечер», — сказал Павел, а я не торопилась поворачиваться. «Неужели он правда не узнает меня?» «Я вас оставлю» заторопилась Ольга, увидев кого-то из знакомых в толпе. «Лена просила проводить вас к нашему столику», сказал Павел. Я повернулась к нему и улыбнулась. «Я не против», сказала я. Павел стоял и смотрел на меня. Его взгляд был очень довольным, но мне было сложно понять, удивлен ли он. Было ощущение, что он только что выиграл спор, и это привело его в полный восторг. Но как будто не было неожиданностью. Он взял мою руку и поцеловал ее. «Павел!» – представился он, делал вид, что мы незнакомы. «Дарья!» – ответила я и загадочно улыбнулась, подыгрывая ему. Я взяла его под руку, и мы проследовали к дверям в зал, где начинался банкет. Когда мы подошли к столику, Елена с мужем и дама в зеленом уже сидели на своих местах. Мы поздоровались. Павел галантно отодвинул для меня стул рядом с Еленой, помогая присесть, а сам сел рядом, с другой стороны. Он налил в мой бокал воду без газа, а себе шампанского. Дама в зеленом буквально прожигала меня взглядом. Я определенно испортила ей настроение, явившись в сопровождении мужчины, на чей счет она строила планы этим вечером. Елена довольно улыбалась, настроение Павла заметно изменилось, и она была этому очень рада. На столе стояли закуски, официанты стали предлагать горячие блюда и помогать в выборе салата. Звучала музыка, периодически на сцену выходили представители крупных компаний благодарили организаторов за прекрасный банкет. Вечер больше напоминал корпоратив, чем ужин после научной конференции. «Похоже, они устраивают все эти конференции только ради банкетов», сказала дама в зеленом, глядя на Павла. Думаю, она очень хотела начать разговор, но не могла придумать тему. Мужчина напротив меня широко улыбнулся, как будто только и ждал, чтобы кто-нибудь заговорил. «Да, отличные банкеты. Вам понравились предыдущие?» спросил он почему-то меня. «Я здесь впервые», ответила я. «А вы из какой компании?» поинтересовалась у меня дама в зеленом. «Дарья сопровождает меня», сказал Павел, взял мою руку и поцеловал ее. Я улыбнулась, а дама недовольно уставилась в свою тарелку. «Тебе еще все медленные танцы предстоит со мной танцевать», тихо на ухо сообщил мне Павел. «Я для этого и приехала», также тихо ответила я ему. «Здесь не так весело, как на ваших вечеринках», предупредил меня Павел. «Потому что раньше здесь не было меня», улыбнулась я. И вечер действительно становился все веселее. Нам раздали номера участников, каждая пара получила свой бейдж. Я не знала, что это значит, но поняла, что будет что-то интересное, потому как Елена с Павлом переглянулись. В сцене начали подтягиваться гости. Они танцевали, и наша дама в зеленом, оставив попытки привлечь внимание Павла, переместилась на танцпол. К нам периодически подходили коллеги Павла и Елены. Они хвалили закуски, интересовали, и знает ли кто-нибудь о предстоящих конкурсах, и просили Павла познакомить их с его спутницей. На это он загадочно называл меня Дарьей, и не больше. Позже за наш стол подсели два высоких мужчины с дамами. По их разговорам я поняла, что это инвестор и застройщик, на которых Елена хотела произвести впечатление, когда уговаривала Павла пойти на вечер. Они говорили в основном о предстоящей стройке и активно обсуждали новый развлекательный центр. Даже на банкете они не забывали о работе. Сейчас они пытались придумать, что могло бы сделать новый развлекательный центр отличным от уже существующих. «Может сделать внутри все очень мягкое?» предложила дама, сопровождающая одного из высоких мужчин. «Дети не будут травмироваться, родителям это должно понравиться», предположила она. «Хорошая идея, но не подходит. А как же лестницы?» сказал один из мужчин. «Рамы и перекладины. Они металлические, их не сделать очень мягкими. А мягкая горка. Как дети будут кататься?» с разочарованием говорил он. «Ну, раскрасьте все в необычные цвета», предложила другая дама. «Это уже где-то было», — сказала Елена. Я слушала их разговор и не собиралась вмешиваться. Но они так долго говорили о работе, что мне это наскучило. Я осмелела и решила внести свое предложение. «Может, стоит сделать оснащение центра настолько прочным, чтобы оно выдерживало не только детей, но и взрослых, которые будут их сопровождать?» — сказала я достаточно громко. Настолько, что все замолчали и посмотрели на меня. «А поточнее», — сказал один из высоких мужчин и поставил свой бокал на стол. В большинстве детских центров, продолжила я, родители не пускают дальше зоны ожидания. Конструкции не рассчитаны на вес взрослого человека. И папы с мамами скучают в стороне, со знанием дела сказала я. Мужчины внимательно слушали меня и даже не пытались перебивать. А Павел пил шампанское и с доверием смотрел на меня. Его взгляд был довольным и умиротворенным. Сделайте центр, где родители смогут прыгать на батутах, лазить на перекладинах, кататься на горках и ползать в туннелях вместе со своими детьми. «Уверена, дети будут в восторге, да и большинству взрослых этого очень не хватает. Игр и развлечений, как в детстве», — договорила я. «А это действительно отличная идея», — воскликнул высокий мужчина. «Я бы и сам попрыгал на батуте и заполз в туннель», — сказал он. «Дорогая вы моя, где же вы были раньше?» «Так мы и сделаем. Я уже хочу пойти туда со своими сыновьями», — радовался он. Все начали восхищаться моей идеей и рассуждать, как здорово было бы снова, как в детстве, поиграть в таком центре, покататься с горки или попрыгать на резинках. Они подняли бокалы за новый центр для детей и взрослых. А Павел, улыбаясь, взял мою руку и поцеловал ее, давая понять, что я с ним на этом вечере. Вскоре мужчины переместились за другой столик, продолжая обсуждать новый центр. Елена с мужем отошли поздороваться с друзьями, а мы с Павлом остались вдвоем. Заиграла медленная музыка. Павел встал и, ничего не говоря, взялся за мой стул. Я привстала, он помог мне выйти из-за стола, и мы прошли к сцене, где образовалась площадка для танцев. Павел нежно обнял меня, я положила руки на его плечи, и мы стали танцевать. — Молодец, заказчик в восторге от твоего предложения, а мы сможем хорошо увеличить смету на укрепление конструкций, — сказал Павел. — Я старалась, — ответила я. — Правда? — удивленно спросил Павел. Он знал, что разговоры о его работе я всегда считала скучными. — Нет, просто хотела чтобы они поскорее закончили обсуждать вашу стройку, — сказала я, и мы засмеялись. — Я рад, что ты здесь, — сказал Павел. — Ты рад, что я здесь, или что тебе не приходится танцевать с дамой в зеленом? — спросила я, и мы снова засмеялись. — Лена молодец. Она удивила меня, — признался Павел. — Неужели ты не узнал меня там у входа? — спросила я и посмотрела на него. — Я очень надеялся, что это ты, но до последнего не мог в это поверить сказал он, улыбаясь. «А даму в зеленом тебе стоит опасаться», добавил он, переводя взгляд на наш столик. Женщина сидела с подругой, угрюмо пила вино и сверлила нас взглядом. Этот танец она планировала танцевать с моим кавалером. «Проводишь меня в уборную?» спросила я, то ли в шутку, то ли всерьез, опасаясь ее мести. «Нет, но Лену попрошу сходить с тобой», сказал он в шутку, но прозвучало это вполне серьезно.